Глава сотая. Нога и рука. Пеккот из Нантакета встречается с Эмюэлом Эндерби из Лондона. «Эй, на корабле не видали ли белого кита?» Это кричала Хав, снова увидев судно под английским флагом, подходившее из кормы.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 то как китобои упражняются в нем чуть ниже часно. Огромные валы то подбрасывают лодку к самому планширу, то вдруг опускают в глубину почти до киля. И потому теперь, лишенный ноги, Ахав стоял под бортом чужого корабля, на котором не было понятно необходимого ему приспособления, и чувствовал себя снова беспомощным, жалким новичком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 А в данном случае все это еще усугублялось благодаря любезности двух офицеров с чужого корабля, которые, перегнувшись за поручни возле отвесного ряда прибитых к бортовой обшивке планок, спускали ему красиво разукрашенный веревочный трап. Им невдомек было поначалу, что одноногому человеку не под силу воспользоваться их морскими перилами. Но замешательство...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 Всплывает огромный кит, голова и горб, белый, как молоко, и все в бороздах и морщинах. — Это он! — это он! — воскликнул Хав, переводя, наконец, дыхание. — А по правому борту возле плавника в боку у него торчали гарпуны. — Да, да, это мои, мои гарпуны! — вскричал Ахав в страшном волнении. — Но продолжай! — Я бы рад, да ты мне не даешь! —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 Раз такое положение, раз перед нами оказался такой превосходный кит, это был самый большой и прекрасный кит, сэр, какого мне когда-либо приходилось видеть, я порешил забить его, хоть он так весь кипел от ярости. А поскольку я опасался, а вдруг мой случайно закрепившийся линь распутается или вырвется у кита из пасти вместе с зубом, за который он зацепился, потому что...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 Влепил его этому древнему прадедушке. «Ну, Господи ты, Боже мой, сэр!» В ту же секунду я совершенно ослеп, точно летучая мышь. Но оба глаза меня всего залепило и окутало черной пеной, и только видно было сквозь нее, как китовый хвост навис над нами, отвесно поднявшийся в воздух, словно мраморный обелиск. «Тут ж табань, не табань, делу не поможешь!»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 Вопли положил нашего старичка Самми. «Сэмюэл Эндерби — это название моего корабля», — прервал его однорукий капитан, обратившись к Ахаву. «Дальше, дружище, вложил нашего старичка Самми на курс Норд, чтобы выбраться из непереносимой жары, стоявшей на экваторе. Но все было тщетно. Я сделал все, что мог, сидел с ним по ночам, был очень строг с ним в вопросах диеты». «Ох!»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 Он нередко сочиняет для нас забавные историки в этом духе. Но я могу пояснить, между прочим, Эмпасон, passant», как говорят французы, что лично я, то есть Джек Кляп, лицо духовного звания в недавнем прошлом, сторонник абсолютной трезвости. «Я никогда не пью воду», — заключил капитан. «Он никогда ее не пьет, у него...» От нее припадки делаются. Пресная вода вызывает у него водобоязнь. Но продолжай, расскажи пророку. — Пожалуй, — спокойно согласился доктор. — Я как раз собирался рассказать, сэр, когда капитан вопли перебил меня своими остромными воплями, что, несмотря на все мои старания и строгости, рано становилось все хуже и хуже. — Правду сказать, сэр? Это была самая ужасная зияющая рана, какую только можно увидеть в медицинской практике. Два фута и несколько дюймов в длину. Я измерил ее лотлиним. Коротко говоря, в конце концов рука почернела. Я знал, чем это грозит, но и отнял ее. Но к этой костяной руке и пальцем не притранулся. Такие вещи...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 Потом я дал ему рвотного, и нож вышел из него по кусочкам, понятное дело. Он не в состоянии был переварить нож и включить его в состав ткани своего организма. Так что, капитан Вопли, если вы проявите расторопность и готовность заложить руку за то, чтобы честь с честью похоронить вторую, в таком случае рука ваша,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 от которых держаться подальше хоть и лучше всего, но, клянусь, не легче всего. Он влечет и притягивает, словно магнит. Как давно ты видел его в последний раз? Каким курсом он шел?»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 «Каким курсом он шел?» «Боже милостивый!» — воскликнул английский капитан, которому был обращен последний вопрос. «Что же это происходит? Он шел на восток, мне кажется, и шепотом фиддале что ваш капитан, он помешанный». Но фиддала приложив палец к губам, скользнул за борт, чтобы сесть в лодке за рулевое весло